Двадцать восьмого сентября Чемберлен в палате общин выступил по внешнеполитическим вопросам. Он говорил уже около часа, когда ему подали записку, и, как вспоминает Гарольд Николсон, неожиданно его лицо, вся его фигура изменились. Казалось, он помолодел на десять лет. Чемберлен объявил, что Гитлер согласился отсрочить мобилизацию на двадцать четыре часа. и встретиться с премьер-министрами Англии, Франции и Италии на конференции в Мюнхене. В ответ на это сообщение палата разразилась восторженной овацией. Лишь немногие не присоединились к ней. Иден вышел из зала заседаний. Черчилль же подошел пожать руку Чемберлену со словами «Поздравляю с удачей, вам очень повезло». И вот в конце сентября 1938 года Невиль Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье явились к Гитлеру в Мюнхен, где при участии Муссолини заключили соглашение об отторжении от Чехословакии Судетской области и передаче ее Германии. Тем самым Чехословакия была резко ослаблена, и ее полное поглощение рейхом стало делом нескольких месяцев. На следующий день, когда Чемберлен был уже в Мюнхене, в лондонском отеле Савой состоялся ланч, на котором присутствовали лидеры оппозиции Эдли и Синклер, а также несколько видных консерваторов, заднискамеечников Черчилль, Иден Ллойд и Роберт Сесиль. Черчилль убеждал их всех подписаться под телеграммой с требованием не допускать нарушений безопасности Чехословакии, которую он предлагал немедленно отправить Чемберлену. но его собеседники один за другим заявили, что они не могут поставить свои подписи. Иден боялся, что с его стороны это будет выглядеть враждебным актом по отношению к премьер-министру. Этли не мог решиться на такой ответственный шаг без консультации со своими коллегами по партии и так далее. Присутствующая на ланче дочь Асквита Вайолет Бонем Картер Рассказывают, что когда собравшиеся расставались, так ни на что и не решившись, на глазах у Черчилля были слезы. Вернувшись из Мюнхена в Англию, Чемберлен заявил: «Я верю, что это будет мир для нашего времени». Наивный человек. Он, вероятно, и не предполагал, что Гитлер с Муссолини во время этой же встречи в Мюнхене обсуждали перспективы войны против Англии. Позднее, 26 июня 1940 года Муссолини писал Гитлеру Фюреру: «Теперь, когда пришло время разделаться с Англией, я напоминаю вам о том, что сказал в Мюнхене о прямом участии Италии в штурме острова. Я готов участвовать в нем сухопутными и воздушными силами, и вы знаете, как я этого желаю».